Резеле Шоватину Витреков отложил рацию и, потирая руки, обернулся к Банифацкому. Ещё глаза алчно сверкнули, как у палача, которому не терпится сеньяться любимым делом. С одороганием отметил Банифацкий: "Впрочем, пока ни в одной поряшке". Это было скорее плюсом, чем минусом. "Ну, слава богу", сказал Банифацкий. пориска물ёшь сам на тарану выскочил фрикков присвистнул с оттенком уважения хоть дурот блядь не такой дезбешенный от морозка артем по твою душу прислал воцак Гость да тихо согласился манифацкий, хоть и у него отлегло от сердца. Моя машина цела. Ты, ты даёшь, развеселился огнем. Я ж тебе рассказываю, он им прямо в луп завертел, мурло тарахнутая. На что рассчитывал? Все равно знай. Люди пожал плечами. Твой бимерок в бимину раздурачил и сам убился. Живой. Теперь в голосе люди чувствовалось удивление. Живуче падла. Только переломался слегка. Как пацаны говорят: "За ту наших двоих в капусту". Это кого? Будется, разломовое стекло вылетело. Воздушный гимнат били хернетом. Ветреков в сердцах сплюнул. И водил он насмерть, орлуму, кудак пробил. А водя мне правдой в будни бьёт, добавил он задумчиво. А вот буду конкретно жёлка, хотя сам виноват, конечно, бык дюрной. Черт знает что, сказал Бунник, два человека, два, фыркнул огнемет, а Филя с кашкетом, а, блядь, нахуй, бутерброд. При этих словах Бунник обернулся к полутемному бунгало, из которого еще не вынесли трупы. Скоро вынесут, подумал Бунник, и вечер вступал в свои права, как немного стемнеет. Но и нога и с рыжим продолжал подсчеты потерь ветряков. А с рыжим что? — удивился Манифадский. Сдох, морочнее констатировал Леня. От потери крови киски его в кустах бросил. Падла! ему пристрелить, Будик встал, глянул на запад. Малиновое солнце уже не садило, а глаза. Его край почти касался моря, и, казалось, второе, бурое светило поднимается из глубины ему навстречу. Лаплось Биднирович сверился с часами. Вновь жили полседьмого. И вечер наступил незаметно и стремительно одновременно. Ладно, пора выбираться. Поехали. А то мы с тобой в Естребины к ужину не успеем. Так и так не успеем, махнул рукой огнемёт. Дорога ж перед нас пыльпантивная. Истребинов называлась усадьба, которую Банифаски недавно купил высоко в горах, на территории бывшего заповедника, в живописном и одновременно труднодоступном месте. Строительство особняков летело в копеечку, но Боник полагал, что на себе экономить глупо. Отправиться туда на уик-энд, а не с Леонидом договорились заранее. там же планировали отметить день рождения Витрякова вот только в силу недавних обстоятельств а рабочая неделя затянулась а раз так я с за Юлькой соеду сказал огнемёт в анифатке перестал напевать и тяжнул подумал что лучше болю не того не делать Тайнас ведь Юли начала тяготить его, тем более, что рисковало обернуться серьёзными неприятностями. Буник бы предпочёл порыбачить вдали от Юлии, от огнивёта, но не он заказывал музыку по крайней мере. Нет, это так корот. Хорошо, согласился Банифладский. И распорядись, пожалуйста, чтобы трупы убрали, хорошенько тут всё вымыли. Люди коротко кивнул. А что делать с этим говнюком Киевским? мандропу издастёт истребины, а распорядился Боню. Ты же вроде собирался его легально задать. Живым нет, возродил Понифацкий. Пацан его в момент грохнут, им только свистни. Успеете, сказал ему Бонник. Сначала мы с ним поталкуем, как следует. «И с бабой надо решать», — напомнил Витряков, потеряя руки. «Шрома, сука, замочила. Вон на мне ответит. Мила, мне нужна живой. Для переговоров», — сказал Бонни. «С кем, блядь, нахуй? С кем, с кем? Поехала, естественно!» Да я же сказал, Павел Иванович ему в Киеве устроит вырванные годы, СБУ натравит и все такое. Не все так просто, тяжело вздохнул Боник. Тогда я прикажу, чтобы обоих сюда волокли. Сделай одолжение. Пошли за ними машину. Хорошо, кинул Витряков. И пусть мою машину в ястребины отбуксируют, напомнил Бонифацкий. А то, а то ее за ночь на трассе раскурочат, от ней рожки до ножки останутся. это точно согласился огненёц месяц судьбицик кстати ту же не на ходу спушные потери пожаловался банифацкий в этореку кивнул взялся за рацию чтобы отдать необходимые распоряжения Оконник украинский без приключений вернулся в город. Какие вообще к бесу приключения, когда в вашем распоряжении служебная машина, оборудованная проблисковыми маячками и с песномерами городского УВД, от одного вида которых у большинства водителей пот течёт ладони. Отпустив машину, Сергей Михайлович бежал по ступенькам. крабовый берет с турсом от штабного многоборца отдан украинскому честь. Полковник сделал несколько шагов по лестнице, но потом передумав, свернул к лифту. Заходя в кабину, достал телефон, который начал пищать. "Да", буркнул Сергей Михайлович. "У нас проблемка, товарищ полковник", выдохнул в трубку майор Турба. Какая ещё проблемка? глухо спросил украинский. В этот момент он ненавидил турбу до такой степени, что задушил бы его. Не моргнув глазом, как будто именно он виноват в том, что он украинский и никак не может добраться до дому, как будто именно турба генерирует нескончаемые корёбаные проблемки, проблемы, проблемищи. Какая ещё проблемка? Задержанная сбежала. «Какая, твою мать, задержанная? Откуда?» «Ну, Ирина, ревей, из больницы. Мы же ее по вашему распоряжению в госпиталь МВД доставили, и...» «Как же она ухитрилась! Да какие сложности!» «Не понял Торба. Это ж не тюрьма. Мы ж не знали, что она, понимаете, подозреваемая. Мы и сейчас не знаем». орыкнул украинский. Ну, по-моему, по, по самокупности косвенных улик и действий перебил Турба. Моиме все основания судить. Это может ты имеешь основания, сплыл украинский. А я пока нет. Мне ничего не ясно. Понял? Турба ворожнебно засопел. А раньше он не позволял себе ничего подобного. Впрочем, день выдался тяжёлым, а они оба были не железными. Ладно, майор, проехали, сказал украинский. Ищите её. Попробую, неуверенно сказал Турбо. Только где её искать? Где хочешь? хотелось заорать Сергею Михайловичу, но он сдержался. Там, где её дети. А где её дети, товарищ полковник? А вот ты-то тебе и требуется узнать.